При старании долго изучает меню, потом подзывает официанта и говорит, «Мне одну порцию ахвледиани». Ахвили... и н е одну порцию ахвледиани». Но это невозможно. Почему? Ахвледиани — это наш директор. Почему у бегемота глаза красные? Чтобы ему было удобно прятаться среди помидоров. Вы видели когда-нибудь бегемота среди помидоров? т о т о Вот как надо прятаться. Почему карлики смеются, когда играют в футбол? Потому что трава им яйца щекочет. Все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие. Дж-ур-элл. а е Разговор по телефону. Здравствуйте, это Оля? Нет, э Оля о нет дома. А с вами разговаривает ее голубоглазая, длинноногая сестра. Собрание. Выступает директор Московского отреста столовых и ресторанов. Заведения, в которых мы работаем пока государственные, но милицию, мафию и налоговую инспекцию мы уже приватизировали. Покупатель в магазине похоронных принадлежностей рассматривает гробы. «Как вы думаете, какой гроб лучше купить?» «Трудно сказать», — отвечает продавец с ы н к о в ы е конечно, долговечнее, однако деревянные полезнее для здоровья». «Доктор, мой муж часто разговаривает сам с собой». «Успокойтесь, мадам, в наш нервный век это весьма распространенное явление». Да, но он разговаривает сам с собой по телефону. Спортсмен-чемпион простудился. Врач измерил ему температуру, у вас 38,5. Доктор, а каков мировой рекорд? Муж з а с т а е т дома жену, которая сидит совершенно о б н а ж е н н а я перед зеркалом. Что ты делаешь? Мой врач сказал, что у меня грудь двадцатилетней девушки. А он ничего тебе не сказал о твоей пятидесятилетней заднице? Нет. Мы о тебе не говорили. Сосед соседу, п о б р е т е наконец, свою собаку, а то наш сын, когда ее кусает, всегда шерстью давится. На Кавказе двое разговаривают. Слушай, твоя жена культурная? Какой там культурный? Худой, как сшепка. Дневник студентки. Первый курс. Никому, никому, никому. Второй курс. Никому, никому, только ему. Эти курс никому, никому, только ему, ему и ему. ч е т в е р т ы й курс всем, всем, всем. Пятый курс кому? Кому? Кому? Жена ругается с мужем. Изверг всю жизнь мне искалечил. Верни мне мою загубленную молодость. Ладно, отвечает муж. Бери. Мы с женой были счастливы на протяжении 20 лет, а потом, потом мы встретились. Группа туристов в Уссурийской тайге. Ищащий ищащи выскакивает тигр. Без паники тигр сыт, заявляет проводник. Откуда вы знаете, восклицает один из туристов. Вы что, не видите, что Ковальчука уже полчаса нет? Разговаривают две туристки. Первая, я уже два дня в Париже и ни разу не была в Лувре. Во вторая, это, наверное, от перемены воды или пищи. Поручик Ржевский танцует с Наташей Ростовой. Наташа спрашивает поручик, что вы у меня на спине ищите? Груди, вы не там ищите, а там я уже искал. Идеал жены, красивая, сексуальная, глухонемая хозяйка винного магазина. Скажи, можно ли переходить дорогу на красный свет? Можно, но надо поднять руки, чтобы в морге могли легко снять рубашку. Штирлиц погладил кошку. Кошка сдохла. «Странно», — подумал Штирлиц, — «и поплевал на утюг». Пассажир самолета Петров о б р а щ а